Глава 31. Изделие. Дэн Смит целую минуту немигающе смотрел на Клейна своими серыми глазами, не сказав при этом ни слова. Но Клейн не сдавался под давлением повисшей тишины и его пристального взгляда, и продолжал упрямо вглядываться в Дэна. "Клейн, ты должен чётко понимать, что как только ты выпишешь это изделие, сожалеть будет уже поздно". Наконец, Дэн снова заговорил глубоким равнодушным голосом. Калейн улыбнулся и сказал: "Я знаю, но, уважаемый, сый внутренний голос. Во-первых, бессонница не отвечает моим требованиям. То же самое, можно сказать, и о зелье аудитории, о котором Клейн слушал на прошлой встрече. Но Клейн даже не представлял себе, когда сможет узнать хоть что-нибудь о других последовательностях. Хорошее лекарство когда-нибудь потом не спасёт от смерти прямо сейчас. А он не мог ждать? По той же логике исключён и сборщик трупов." оставив всего два варианта: Жрец Стайн и Провидец. Предполагаю, что и здели одного и того же девятого уровня одинаково опасны, и в отсутствие дополнительной информации, а также в свете того, что и Жрец Стайн и Провидец отвечали его требованиям, уже не важно, была ли это просто пометка императора Рассла или тот действительно сожалел, что не выбрал ученика, мародёра или провидца. Но этого оказалось достаточно, чтобы нарушить равновесие в его сердце. Больётов в дневнике ясно сказано, что если понять истинную сущность усвоения и адаптации к зелью, то можно избежать большинства его негативных последствий. Что касается постороннего шёпота и иллюзий, которые могут привести людей к утрате контроля и безумию, он уже сталкивался с этим, даже не будучи посторонним. Хорошо. Данн встал и взял свою шляпу, надев её на голову, он сказал: "Следуй за мной". Коленьке в упор знак благодарности поклонился. Они начали спускаться. А эхо шагов преследовало их на лестницах и в тиши коридоров. Кален внезапно почувствовал, как его охватывает беспокойство, и попытался найти тему для разговора. Капитан, вы упоминали, что из зелья не даёт знания о сверхъестественном, только способность, чтобы этому научиться. Но откуда взялись самые первые знания? Предшественники рисковали своей жизнью или получили знания как-то по-другому? Каждый раз, когда Кален спускался под землю, Он ощущал свежесть воздуха. Вентиляция была просто отличной. Однако случайные порывы ветра заставляли его вздрагивать. Дэн посмотрел на него, и темнота в его сероглазах показалась необычайно глубокой. Дэн спокойно ответил. Часть знания, как ты и сказал, получена через эксперименты, систематизацию и накопление опыта. Другие дарованы богами, третьи опасны, шёпот, который не слышат другие. Это не просто бессмысленный набор звуков. Иногда среди всего этого шума можно услышать что-то, что напрямую относится к сверхъестественному. Но насколько я знаю, люди, которые долго прислушиваются, сходят с ума или теряют контроль и становятся монстрами. Конечно, мы должны быть благодарны им за это. Оставшиеся после них рабочие дневники это самое настоящее сокровище в области знания о сверхъестественном. Человеческие лабораторные крысы Колено оживлённо вздохнула от сырого воздуха подземелий. Тогда в конечном итоге не приведёт ли ритуал улучшения удачи, который превратился в социальную магическую сеть, к подобным эффектам из-за того безумного шёпота, который я уже слышал. На перекрёстке Дан не пошёл к вратам Ханис и не свернул к Арциналу или архиву, а вместо этого повёл Колена налево к собору Святой Вселена. На полпути он остановился, было неясно, к чему он прикасался, но в стене открылась потайная дверь. Это комната алхимии нашей команды. Я попрошу старого Нила забрать формулу зелья провидца и соответствующие материалы из Вартханис. Тебе повезло. Богиня благословила тебя своей милостью. У нас ещё остались ингредиенты, необходимые для двух зелий провидца. В противном случае тебе пришлось бы долго ждать. Даноказал на комнату за дверью. Постой здесь, приглядейся, как старый Нил готовит зелье. Это основная часть значения сверхъестественного. О, и ничего там не трогай. Эти вещи либо опасные, либо дорогие, либо и то, и другое. Сказав это, Ден добавил, как и раньше. О, верно. Я снова кое-что забыл. То, что тебе разрешили принять зелье, это результат того, что тебе пришлось столкнуться с опасностью, и нам необходимо найти дневник. Твоя заслуга только часть происходящего. Если следовательно ты не войдёшь в нашу команду посторонних, Я по-прежнему буду считаться штатным сотрудником с прежней зарплатой, по-прежнему выполнять порученную работу, и ещё кое-что. Тебе нужно узнать от сверхъестественного старого Нила, договорись с ним о времени. Хорошо. Кореме недовольству из-за отсутствия повышения зарплаты, со стальным Клен был полностью согласен. По словам Дэнна, после употребления зелья, его освоение и изучение обретённых способностей продолжается ещё некоторое время. Если он сразу же станет официальным членом и будет участвовать вместе с тех, его смерть будет неизбежна. Дэн обернулся и прошёл два шага к перекрёстку, но внезапно остановился. Ещё одно, я так и знал. Колин уже привык к стилю Суйо капитана. Насчёт тайного ордена, сказал Дэн, не меняя выражения лица. Маловероятно, что они нападут на тебя в ближайшее время, но будь осторожен. Тайный орден, пока не определился с тем, важен ли для них дневник семьи Антигонов. Из того, что мы обнаружили, уже ясно, что орден сохранил какую-то часть древних обрядов, и можно смело утверждать, что они связаны с империей Соломона и падшей знатью того времени. Понял. Спасибо, капитан, сказал Клейн, выдохнув. Это также было одной из причин, по которой он не хотел спешить, стал посторонним, наблюдая, когда Нох уходит и удостоверившись, что он больше не повернётся, чтобы сказать что-то ещё. Колейн медленно вошёл в лабораторию алхимиков. В лаборатории находились длинные столы, на них стояли и лежали пробирки, пипетки, весы и тигли. Это помещение напомнило ему алхимическую лабораторию из его прошлой жизни. Только оборудование было устаревшим и не таким многочисленным. Кроме этого тут находился огромный котёл, ковши из тёмного дерева, полупрозрачные хрустальные шары и многое другое. Повсюду виднелись тёмные священные эмблемы и другие странные знаки. Эти символы придавали комнате оттенок таинственности. Кален интереса мог оделся, он не был настолько глуп, чтобы прикасаться к чему-либо. Через некоторое время он услышал шаги. Старый Нил нёс крошечный серебряный сундук, украшенный сложными узорами. Он всё ещё носил свою уникальную классическую чёрную мантию, которая казалась анахронизмом в сочетании с фетровой шляпой с закруглёнными краями. Парень, я не ожидал, что ты выберешь провится. Старый Нил опустил сундук и посмотрел на Калена своими мутноватыми красными глазами. Ты похож на меня в молодости. Тоже не хочешь идти за толпой? Неплохо. Зажги газовые лампы и закрой дверь. Хорошо. Кален за всех сил пытался подавить собственную дрожь, зажигая газовую лампу в алхимической лаборатории. Потайная дверь закрылась. Он повернулся и увидел, как седовласый и морщинистый старый Нил использует веник из необычно связанных прутьев. Чтобы вычестить чёрный котёл. Приготовление зелья последовательности это чрезвычайно простой процесс, по крайней мере, для частей 7 и ниже. Нет необходимости в особом пламени или дополнительных ритуалах, и тем более в заклинаниях. Нет необходимости прилагать собственные духовные усилия. Всё, что нужно сделать это придерживаться шагов формулы, положить точное количество ингредиентов и смешать их. Это всё. казалось, что морщины старого Нила разгладились от его улыбки. "Серьёзно?" удивлённо спросил Клейн. "Это звучит так же просто, как мой ритуал повышения удачи. Возможно, это дар богов", хвала леди. Старый Нил небрежно нарисовал круг на своей груди. После этого он открыл серебряный сундук и вытащил из него древний пергамент из козьей кожи. Жёлто-коричневая козлиная кожа дюйм за дюймом разворачивалась, открывая написанные на ней слова. Кален посмотрела, понял, что это был гермес, язык с которым он был очень хорошо знаком. Слова были написаны чернилами, напоминающими кровь, и казалось, что они ещё не утратили своей свежести. Но кроме этого в свитке больше не было ничего необычного. Провидец. 100 мл чистой воды, 13 капель ночной ванильной жидкости, семь листьев золотой мяты. Кален молча прочитал начало формулы, но остальная её часть была закрыта запестем старого нила. Чистая вода. Это многократно дистиллированная вода. К счастью, я уже приготовил её, так что нет необходимости тратить на это время. Старый Нил взял со стола большую запечатанную стеклянную бутыль. Он снял пробку и не задумываясь налил в котёл около 100 мл чистой воды. Колен не осмеливался задавать вопросы, боясь, что помешает старому Нилу. В конце концов, это клей, но предстояло выпить приготовленное зелье. 13 капель ночной ванильной жидкости. их можно извлечь заранее и хранить в ведре фирного масла. Старый Нил достал из серебряного сундука коричневую коричневую бутылочку с пипеткой и небрежно капнул в котёл 13 капель. В воздухе повис слабый расслабляющий аромат, заставивший клинны испытать не естественное спокойствие. Семь листьев золотой мяты. Старый Нил взял серебряную банку с узорами, снял с неё крышку и голыми руками вытащил оттуда несколько листьев и раскорошил их в котёл. Почувствовался освежающий, и возбуждающий запах. 4 5 6 7. Отлично. Старый Нел усмехнулся и посмотрел на формулу зелена кузьи шкуре. "Три капли боли голова. Это не та жидкость, которую можно пить просто так. Это может привести к тому, что твоё тело оцепенеет до смерти. В древние времена это был лучший вариант для самоубийства. Я не настолько глупый", насмешливо подумал Клейн. Старый Нил поменял пипетки и капнул в котёл баль-голов. Смесь начала источать странный освежающий разум аромат. 9 г порошка травы драконьей крови. Старый Нил, не спеша, протянул руку в серебряный сундук и вытащил прозрачную пробирку. Внутри находился какой-то чёрный порошок. Он использовал химический стакан и весы, чтобы измерить 9 г порошка и высыпал его в котёл. Затем дважды перемешал смесь ковшиком из тёмного дерева. Этот непредуждённый процесс заставил Клейна заволноваться. На самом деле, эти ингредиенты были всего лишь дополнением. Их точное количество не влияет на конечный результат. Может, мне стоит добавить ещё немного? пошутил Старый Нил. Последние два вот что имеет решающее значение. Количество может быть меньше, но оно не может сильно отличаться от требуемого, или твоё улучшение может потерпеть неудачу. И их не должно быть больше, чем записано в формуле. даже на чуть-чуть. Или придётся лечиться от психических заболеваний, а ище можно медлить прямо на месте. Колин сразу напрягся, увидев, как старенил вытаскивает из серебряного сосуда к чёрную остеклённую бутылку. Караев кальмара Лавоса, 10 мл. Этот вид кальмара считается сверхъестественным, но он явно мутировал и покрыт тайной. Под воздействием солнечного света его кровь быстро распадается и теряет свои уникальные свойства. Он должен храниться в непрозрачном контейнере. Голос старого Нила больше не звучал расслабленно, он быстро и осторожно набрал 10 мл крови с помощью пробирки. Кровь была синей, как небо, время от времени в ней возникали иллюзорные пузыри, как будто она была связана с духовным миром. После того, как кровь попала внутрь пробирки, использованные капли выбрасываются в качестве меры предосторожности. Прошептал старый Нил: В тот момент, когда голубая кровь упала в котёл и вступила в контакт с жидкостью, та издала булькающие звуки. Так окружающее окрасилось в светло-голубой оттенок. Происходящее заставило Клейна ощутить странное чувство расстояния, но также и близости. Было похоже на чувство, что ты находишься вот-рядом с материей, это воодушевляло. Последний элемент завязанный аквакристалл, 50 г. Голос старого Нила прозвучал в ушах Клейна. Заставляя его выйти из зацепнения и посмотреть на стол, в руке старого джентльмена находился кусок чрезвычайно чистого хрусталя. Более того, этот кусок казался студенистовым, как будто это было желе из земли. В сменном свете он выглядел так, как будто внутри была целая жиря ле великолепных звёзд. Это превосходный материал для создания хрустальных шаров. Я возьму не много меньше, учитывая погрешность. Проведя измерения, Старый Нил для разрезания кристалла использовал крошечный узорчатый серебряный клинок. Чистая вода, ночная ваниль, листья золотой мяты, сок балеглава, трава драконьей крови, кровь кальмара лавоса и звёздный аквокристалл. Чистая вода, ночная ваниль, листья золотой мяты, сок балеглава, трава драконьей крови, кровь кальмара лавоса и звёздный аквокристалл. Вот составляющие зелья провидца. Колин запомнил формулу. После того, как всё было сделано, Старенило высыпал несколько кусков звёздного аквакристалла в котёл. Из котла вырвался призрачный туман, который размыл предметы в алхимической лаборатории. Колину казалось, что в этом тумане рассеяно множество звёзд, и он чувствовал, как за ним наблюдает невидимое существо. Через пару секунд туман рассеялся. Старенило воспользовался ковшом тёмного дерева и зачерпнул тёмно-синюю субстанцию. Субстанция была очень странной, липкой и неразделимой. В чёрном котлине осталось ни капли. Старый Нил налил тёмно-синюю жидкость в непрозрачную чашку и указал на неё клейно. Твоё зелье провиться готово.